От дурноты я потеряла счет времени. Джо Мит, занявший штурманское кресло вместо Веня, пытался болтать с Юлинь. Наверное, на нервной почве. Та очень вежливо, но односложно отвечала. Мы с Августом и Соней делили салон. Соня непрерывно плакала, почти беззвучно, но без остановки. Небось, уже воображала себя в качестве наложницы нелюбимого императора. Дура. Во-первых, быть ей женой, а не наложницей. А во-вторых, ну хоть капелька мозгов быть должна. Нет, я не говорю о том, чтобы смириться с требованиями императора. Просто такие проблемы решаются иначе. Не бегством, а переговорами. Может, он сам уже жалеет, что дал слово. Может, ему выгоднее будет проявить жалость и отпустить девчонку. Да и сомневалась я, строго говоря, Что дело в ней? Дело в чипе, вшитом под ее шунт. Соня не подозревала, что охоту на нее объявили по причинам весьма далеким от романтики, а я не могла и не хотела ничего объяснять. Меня просто раздражало ее нытье. В ногах лежала яшмовая сука ниу, -ниу. Она явно определила меня в свои щенки, и теперь послание отходя ни на шаг. Красавец Хон Жи ехал впереди, между Юлинь и Джо, и смотрел вперед. А Ниу-Ниу грело меня, распространяя по салону запах гари и мокрой шерсти. И меня совершенно не раздражали собаки, хотя уж они-то точно были лишними в нашей машине. Я прикрыла глаза, а все равно в кромешной тьме за окном смотреть было не на что. Тут оно и началось. Над головой ослепительно полыхнула, грохнула, машину подбросила. Джомит, даром что был полностью застегнут в страховку, гулку ударился обо что-то головой. Пес едва не вылетел в лобовое стекло, а теперь распластался, растопырил все лапы, как черепаха, и пятился назад, оглушительно рыча. Ниу-ниу вскочила, и мне пришлось крепко ухватить ее за ошейник. Свет фар выхватил из тьмы. Две столкнувшиеся машины перед нами. Снова вспыхнуло и грохнуло, и юлень переложила руль, бросив машину вверх по склону, в подлесок, прочь с дороги. Из-под сидений выдвинулись поручни. Лес вспыхнул разом. Вокруг гремело, нас трясло, Юлинь гнала, как безумная. Соня, вскрикнувшая при первом взрыве, теперь сидела, распахнув остановившиеся глаза и закусив кулачок как бы до крови себя не покусала. Август даже в лице не переменился. Он только в какой-то момент подался вперед, ухватил хон за задние лапы и втащил его в салон, к нам, а потом крепко прижал к полу. Пес порычал, попытался цапнуть его, но осознал, что лучше не дергаться. Еще бы. Он ведь просто пес, хоть и породистый. А Август привык усмирять сибирского киборга. Мы держались за поручни и не издавали ни звука. юлень бросала машину то вправо, то влево, всякий раз угадывая, куда прилетит снаряд, и успевая увильнуть от него. Однажды мы едва не скатились кубарем с откоса, но юлень каким-то чудом удержала машину и только прибавила газу. А потом я увидела небо. Почти чистое. Шквальный ветер разорвал низкие облака, и прямо перед нами засияла луна. Призрачный свет на несколько мгновений залил окрестности, и я поняла, что мы мчимся по узенькому горному карнизу, да еще и круто поднимавшемуся. Справа отвесный склон, а что слева я не стала даже смотреть. Мне казалось, что ничего, что пустота открывалась прямо в полуметре от машины. Машина с явным усилием одолела последний участок подъема и ухнула вниз, по ощущениям, Едва не вертикально. Тело стало легким, в ушах зазвенело, горло вопросительно подкатил комок тошноты. «Мэм, а может быть, я наружу?» Юлинь швырнула в машину в стену. То есть оно так выглядело, а на самом деле там была узкая расщелина. Еще немного, и машина остановилась. «Здесь нас не достанут», — сказал Юлинь. «Рельеф не позволяет. Только с воздуха бомбить». «Но мы отсюда быстро уедем. Стоянка пять минут. Обрывов и ям нет. Можно выйти. Миледи?» «Что?» «Нужно сменить чипы. Всем. У меня есть. Хватит на всех». Юлинь помолчала. «Такой бизнес, что можно жить без пистолета, но не без запасного чипа». «А смысл?» Удивился Август. «Я понимаю, еще на машине поменять, если, к примеру, на маршруте... «Есть оборудованные тоннели». «Есть. Мы войдем в него через 15 минут. Там не только камеры, но и рамки. Очень мощные. Данные будут в полиции через секунду. А наша полиция и в лучшие дни могла продать родителей за хорошую цену. Сегодня они продадут их с половиной скидкой». Она вынула из тайника миниатюрный сейф. Выдала всем чипы. «Мне и Соне поменял август. А Юлинь управилась сама» и помогла Джо. Потом она поменяла чип на машине. «Мы будем на месте через два часа», сообщила она. «Юлинь, куда ты нас везешь?» Подавшись вперед, спросил Август. «Все твои лёжки наверняка известны». «Да, сэр, я думаю, что известны. Но о том, что я могу появиться в этом месте, не подозревает даже его хозяин. Это охотничий домик грязного Чарли. Мы никогда не были друзьями, Мой муж соперничал и с бароном, и с Чарли. Он не выносил никого. Когда он умер, я заключила мир с бароном. Плохой человек, но с ним можно иметь дело. Чарли хотел союза со мной. Он думал, я слабая женщина и подчинюсь его воле. Тогда он прибрал бы к рукам и бизнес моего мужа. Не хотелось огорчать его, но Чарли не оставил мне другого выхода. Я очень, очень сильно расстроила его. Опытные мужчины моего клана были рады. Они похвалили меня и сказали, что мой муж, конечно, был бы недоволен. Но он всегда был недоволен. А они давно мечтали, чтобы грязному Чарли дали смачную пощечину, и ему нечем было бы ответить. Он сказал, что я надежный деловой партнер, и теперь он не боится, что я предам его и переметнусь к Чарли. «Раньше он опасался, ведь грязным зовут Чарли только мужчины. Для женщин он всегда красавчик Шарль». Год назад мы поссорились со всем. И тогда я узнала, что у него есть секретный домик. Он не привозит туда своих людей. Он бывает там один или с двумя самыми доверенными любовницами. Я съездила туда, раздобыла все коды от охранных систем. Я думала накрыть его там если дойдет до войны, но, к счастью, не дошло, потому что вмешался Билл Николс. Николс ни с кем не заключал союзов, но именно он всегда решал, быть или не быть на Сайгоне в войне кланов. Если война мешает планам Николса, ее не будет, и горе ослушникам. Сейчас Николса нет. Но я думаю, даже если Чарли сегодня выжил, то домик ему долго не понадобится, вы сможете отдохнуть там перед трудной дорогой через границу». При словах «через границу» Соня всхлипнула. Против ожиданий первым сорвался Джо Мит. «Соня!» – прикрикнул он. «Успокойся. Я уже сказал. С ним буду говорить я. И наплевать, кто он там, император или хоть кто. Закон один для всех, и в Китае тем более. Тебя здесь убьют, и это все, что меня волнует». Ему никто не сказал, что вообще-то он излишне самоуверен. Зачем? юлень завела машину и тихо повела ее в темноту. Грунт под колесами был твердым и довольно ровным, машину почти не раскачивала. «Лень, а что ты скажешь про Тана?» – спросила я. «Господин Тан – очень влиятельный человек». В тоне юлень зазвучал страх. Он мудрый и справедливый. «Но ты его боишься. Он что-то сделал тебе?» Она искренне удивилась. «Сделал? Зачем? Ему не нужно пугать. Все и так знают, как он может наказать глупца или злодея. Он давал тебе какие-либо поручения, только самые простые. Встретить его гостя на таможне и показать ему самые красивые места Сайгона — или сопровождать кого-либо в поездах. Иногда он хотел, чтобы я собрала сведения о ком-то. Его гости все были почтенные люди. Господин Тан желал, чтобы его гости остались довольны. И они были довольны. Приятные люди. Они не ходили в бордели и притоны, не покупали семилетних рабынь и наркотики. Часто они приезжали с женами и детьми». На сувениры они покупали то, что здесь дешево, а в Шанхае дорого – драгоценности, ткани, пряности. Я оформляла их сувениры так, чтобы на таможне не пришлось платить большие пошлины. Однажды гость господина Тана захотел купить большую партию богемских рубинов. Таких камней нет больше нигде в галактике. Богемские рубины стоят дороже, чем старинные земные. Они крупные, прозрачные, как слеза, и алого цвета. Бывают камни кроваво-красные, бывают багровые, но никогда розовые. Выше всего ценятся алые. Гость господина Тана смог приобрести их за самую низкую цену, которую кто-либо платил со дня, когда открыли месторождение. А на таможне он почти ничего не заплатил в пошлину, потому что по документам партия этих камней считалась промышленным браком», с гордостью сказала Юлинь. «А какое место Тан занимает среди ваших кланов?» О, высшее! Он не среди, он над нами. В его власти сделать так, чтобы на таможне и в полиции перестали брать взятки. Тогда неугодный лишится своего бизнеса». Юлень снизила скорость. Впереди замелькали огни, показался выезд на оборудованную трассу. Похоже, как минимум второго класса, если не первого. Несколько секунд, и она вывернула на дорожное полотно. Тут же навстречу нам попались две машины, явно гражданские и семейные. от Отчего-то при виде их у меня полегчало на сердце. В обещанный тоннель мы въехали через минуту. Довольно скоро Юлинь догнала старый полугрузовик, ехавший размеренно и небыстро, пристроилась ему в хвост и включила автопилот. Было так спокойно, что даже Соня перестала плакать и как будто задремала. Уютно сопела ниу, -ниу уткнувшись мордой в мою щиколотку. Я пошевелилась, и тогда собака положила большую лапу на мою ступню. Я невольно улыбнулась. «Как же собаки похожи на простодушных людей!» Я закрыла глаза. «Надо пользоваться каждой минутой отдыха!» И сама не заметила, как крепко уснула.